РАСЩЕЛИНА На поверхности расщелины человек весит примерно как литровая кружка пива, а Эндьюранс — как два тяжелых грузовика. Ави в последний раз запустила маневровые двигатели, слегка повернув хвост корабля, чтобы сориентировать его вертикально. Эндьюранс стоял сейчас вверх тормашками, Тор смотрел в небо, железный добалдажник упирался в железное дно ущелья. Дина отправила Хватов приварить корабль к астероиду ави окончательно заглушила двигатели. Из корабля «Эндюранс» стал зданием. От набалдашника, составившего теперь с расщелиной единое целое, вверх, словно ствол дерева, поднимался стержень. От него сучьями торчали различные структуры. Самой широкой частью была матрица из 81 капли, бывшая корма. Двигатели смотрели вверх, словно листья. Во всяком случае, так подсказывало воображение. Чтобы выйти наружу и взглянуть самим, нужно было выбраться из набалдашника. На время боя они заблокировали люк. К тому моменту, как «Эндюранс» встал на последнюю стоянку, в остальных помещениях корабля давно царила тишина. В конце концов, они открыли люк и принялись обследовать корабль модуль за модулем. Впереди шли буки и ужики, освещая помещения и направляя камеры в укромные уголки. За ними двигалась «Фекла», Одина и Айви прикрывали ее сзади. Все трое были вооружены дубинками из обрезков трубы. Но пускать их в ход не пришлось. Им предстало нечто среднее между местом преступления, полем битвы и зоной чрезвычайной ситуации. Воздух остался лишь примерно в половине модулей. Некоторые оказались полностью отрезаны от остальных. Попасть туда можно было только в скафандре. На обследование всех ушло несколько дней. В одном таком модуле они нашли Аиду, единственную выжившую из гептады. Прошло два дня с тех пор, как Аида доела остатки твистека Прауза, так что она была очень голодна, но в остальном практически жива-здорова. Когда бой и болиды загнали ее в ловушку, она забралась в заполненное водой штормовое убежище и ту же самую воду потом пила, ожидая, пока ее спасут. Из всего человечества осталось в живых 16 человек. Некоторые были ранены в схватке или при метеоритных ударах. Все, кто не укрылся в набалдашнике или в штормовом убежище, страдали от лучевой болезни. Здоровые сейчас латали дыры, заполняли модули воздухом, снова привели во вращение тор и разместили там лазарет, который тут же заполнился. Дине удалось вывести Дюба на последнюю прогулку. В последние дни он сильно сдал, но приободрился, как только его получилось одеть в скафандр. Дина сопроводила его на дно ущелья, где он смог пройти невесомой походкой, а пристегнутые к ногам магнитные хваты не давали ему улететь. Они отошли примерно на километр, часто оборачиваясь, чтобы бросить взгляд на новый дом человечества. Над вращающимся тором, где Мойра сейчас распаковывала свою генетическую лабораторию, Пекла инспектировала капли, выясняя, какие никуда не годятся, а какие еще можно починить, чтобы впоследствии превратить в жилые помещения. На дне ущелья трудились хваты и ужики, укореняя эндюранс у последнего причала посредством тросов и балок. Большая часть прогулки прошла в темноте. Такова была цена укрытия от космических лучей и корональных выбросов. Они обсудили, как установить зеркала, чтобы солнечный свет падал на капли, так чтобы их прозрачные внешние корпуса сделались бы источниками пищи и кислорода. Дюб рассуждал о куполизации, идеей, согласно которой со временем ущелье будет перекрыто крышей и разделено воздухонепроницаемыми стенами, так что получится заполнить атмосферой целую секцию, когда дети смогут гулять снаружи, без скафандров. Потом Дюб вернулся домой и умер. Его тело положили к остальным поврежденную каплю, которой предстояло служить мавзолеем, до тех пор, пока они не выдолбят в ущелье могилу. Это случится не скоро, но все же выжившие разделяли убеждения. Тела тех, кто пожертвовал собой, чтобы они в конце концов оказались здесь, следует захоронить, а не сжигать. Дюбу предстояло покоиться в братской могиле с Зиком Питерсоном, Боло Эрден, Стивом Лейком и остальными умершими примерно в одно с ним время. Некоторые перед смертью успели рассказать, что с ними случилось во время схватки с обитателями Гептады и последнего отчаянного прохода эндьюранса сквозь шторм и камни. Рассказы записали и заархивировали. Будущий историк сведет их вместе и сравнит с логами данных, чтобы определить, кто от чьей руки пал в бою и когда именно погас каждый модуль. Разумеется, лучшим источником информации стала бы Аида, будь она расположена к разговорам, Но она не была. Аида погрузилась в глубочайшую депрессию. Изредка она произвольно выныривала оттуда и пыталась поболтать над темы, которые случайным образом вспыхивали у нее в мозгу. Говорить с ней никому не хотелось. В разговоре она слишком уж внимательно следила за собеседником своим живым проницательным взглядом, будто бы видела его насквозь. По крайней мере, ей самой так казалось. Под этим взглядом трудно было не вспомнить ее прошлый опыт и не вообразить, что она сейчас прикидывает твои вкусовые качества. Целую эпическую повесть поведал им трехлетний объем мейлов, записей в фейсбуке постов, блогах и прочих случайных документах, клынувших почтовые ящики, как только сеть Роя вновь соединилась с сетью Эндюранса. Основной сюжет заключался в том, что ф и ее внутренний круг – все больше и больше отрывались от действительности. Луиза сравнивала это со всплеском спиритизма после Первой мировой войны. В двадцатые годы те, кто так и не принял массовые потери в окопах и от послевоенной эпидемии испанки, уверили себя, что могут разговаривать с усопшими близкими. То есть избавились от необходимости горевать под предлогом, что в сущности ничего не произошло. Конечно, аналогия была не слишком близкой, потери в результате каменного ливня были несравнимо страшнее, и мало кто из капли принял спиритизм как таковой. Однако после особенно жестокого коронального выброса, убившего около сотни каппи, Таф написал в блоге о своем путешествии в Бутан вместе с Дюбом и о том, как они по дороге беседовали с королем о математике реинкарнации. Пост был, по сути, медитативным, своего рода гражданской панихидой по ушедшим Однако для многих выживших он послужил поворотным пунктом. С самого начала для некоторых Рой обладал статусом отчасти божественным. Возможно, они слишком много и слишком поверхностно изучали теорию хаоса и пришли к выводу, что коллективные решения Роя, непонятные человеческому разуму, имеют сверхъестественную природу. Клубок техно-мистических идей, выросших из одной единственной записи в блоге, не смогли понять и распутать ни Луиза, ни кто-либо из читавших все это в здравом рассудке. Однако запертый в каплях перепуганной молодежи, он показался надеждой и спасением. Справедливости ради надо сказать, что тав всякий раз возражал против попыток назначить его пророком. Не исключено, впрочем, что скромность в данном случае сослужила ему дурную службу. «Не пойму», — заметила по этому поводу Луиза, Как можно было читать все эти дискуссии и находить в них какую-то надежду? И вообще смысл? Но они находили. Настолько, что забыли о реальных проблемах, которые следовало решать. Когда Аида и остальные наконец одумались и создали оппозицию, JBF вышло только хуже, поскольку они к тому моменту слишком далеко зашли. Восстание началось в Бола из двух триад, где группа единомышленников, включая Аиду, провозгласила официальное заявление белой капли полной чушью, а Тавистака Прауза – марионеткой режима. Назвавшись «бригадой черного Бола», они принялись распространять свое революционное воззвание среди других капель Роя. Воззвание, само по себе вполне разумное, говорило о необходимости взглянуть в глаза реальности и предпринять эффективные меры по решению проблем Роя, Список возможных мер даже включал как один из крайних вариантов капитуляцию перед эндюрансом. Бунтовщики потребовали от JBF открыть доступ к данным и предоставить подробный отчет о текущих запасах воды, пищи и других необходимых запасах, а также о том, как эти запасы расходовались. Джулия сопротивлялась, пока перебежчик из ее свиты не организовал утечку данных. Выяснилось, что перспективы с пищей самые неблагоприятные – Реакция на это известие определила дальнейшую историю и политику Роя. Одни Капи окончательно ударились в мистику, они считали, что агент – ангел мщения, посланный Богом, или инопланетянами, столь могущественными, что их можно считать Богом, уничтожить мир и слить все человеческое сознание в небесном цифровом рое Другие откровенно признали каннибализм, Не в смысле убивать людей для еды, а в смысле употреблять в пищу тела погибших как временную меру до тех пор, пока удастся свергнуть ЖБФ и поставить во главе роя вменяемых людей. Первая группа, мистики, объединились под знаменами Джулии. Каннибалов возглавила Аида, которая, благодаря страстности и харизме, постепенно выдвинулась в лидеры бригады «Черного Бола». Тем самым «Единый Рой» раскололся на два меньших – и потому еще менее способна к выживанию, что лишь усугубило проблемы, приведшие к расколу. Дальше эпопея стала достаточно предсказуемой и в конечном итоге завершилась событиями последних нескольких дней. Аида по-прежнему молчала, но не молчала Джулия, Согласно ее рассказу, Аида и другие выжившие из «Черного Бола» последние недели пришли к выводу, их выбор в пользу каннибализма так ужаснет команду Эндюранса, что им до конца жизни предстоит оставаться париями. Вместо того, чтобы ждать приговора Айви и ее клики, которые, как они были убеждены, окажется ханженским и жестоким, они решили частично или полностью захватить Эндюранс, начав атаку с компьютерной сети» и уже потом провести переговоры с позиции силы. Это в общих чертах объясняло все произошедшее, кроме нанесенных Джулией и Таву увечий. Когда Джулию спросили, нет ли в нее теории и на этот счет, она пожала плечами. «С их точки зрения мы были преступниками. Преступников следует наказывать. Наказать человека, который и без того умирает от голода в заперти, не так-то просто. Что еще остается в распоряжении исполнителя, если не телесные муки?» Мне они хотели заткнуть рот, отсюда и выбор наказания. А Таву предложили испробовать его собственное лекарство, загрузив его физическое тело в свои». Через неделю, когда от ран и лучевой болезни умерли последние пострадавшие в бою, живых и здоровых осталось 8 человек. Айви объявила 24-часовой перерыв в работах, чтобы оплакать мертвых и провести инвентаризацию. Затем собрала совещание всего человечества. Дины, Айви, мойеры Фёклы, Джулии, Аиды, Камиллы и Луизы. Как поступить с Джулией и Аидой, никто толком не знал. Три года им доводилось свободные минуты мечтать, как Джулия предстанет перед судом, чтобы под этим не понималось. В последний момент ее преступления затмило Аида. Сейчас вопрос в любом случае стал совершенно абстрактным. Могут ли шесть женщин заключить двух других женщин в тюрьму? И что, собственно, в подобном месте может считаться тюрьмой? Чисто теоретически оставалась еще смертная казнь, однако Аида уже опробовала этот вариант и от него всех пробирала дрожь. JBF никто больше не боялся. От Аиды по-прежнему исходила определенная угроза, однако, если не запирать ее в капле, оставалось лишь повнимательнее за ней присматривать – что они и делали, никогда не упуская ее из виду, никогда не позволяя ей оказаться за спиной. Они собрались в банане и уселись вокруг длинного стола. По одной его сторону была смерть, палата-лазарета, где полтора дня назад испустил дух Зиг Петерсон, последний из мужчин. Посетовав шутку перед смертью, какая это все-таки досада, ведь он мог бы выбирать из целых восьми женщин. Они дочисто отмыли лазарет антисептиком и застелили койки свежими простынями в надежде, что понадобятся они нескоро. По другую сторону стола была жизнь, отсеки, где Мойра разместила свою генетическую лабораторию. последствия это совещание будут называть Советом Семи Ев. Женщин было восемь, но одна из них, Луиза, уже миновала именно паузу. Айви начала докладом о текущем положении, которое с определенной точки зрения оказалось на удивление благоприятным. Поскольку все уже успели претерпеться к дурным новостям, Айви подчеркнула это обстоятельство несколько раз. В Солнечной системе немного столь же безопасных мест, как то, где они встали на якорь. Космические лучи проникнуть сюда не могут. Аналогичным образом они защищены от корональных выбросов. До света для батарей и растений рукой подать. Над ущельем солнце сияет почти всегда. На данный момент большой реактор и около 50 реакторов на каплях производили даже больше электричества, чем им нужно. И такое положение дел продлится десятилетиями. Воды у них оставалось сотни тонн. Пока лед плавили и расщепляли на топливо, из него удалось извлечь многие тонны фосфора, углерода, аммиака и других химических соединений, ровесников Солнечной системы. Ранее они вонючим черным панцирем обволакивали греку скелета. Вся эта химия, как прекрасно понимал Шон Пробст, окажется бесценной в качестве удобрений для гидропоники. Больше им уже никогда не придется беспокоиться обо всем том, что самым маниакальным образом занимало их мысли в последние пять лет. Перигеи, апогеи, двигатели, топливо, вообще любое движение – Никакому болиду их здесь не достать. Даже если однажды расщелина столкнется с камнем аналогичного размера, они, вероятно, это переживут. Витамины, которыми загружали каждую каплю при запуске к облачному ковчегу, поставлялись из расчета на несколько тысяч человек населения. Хотя многое утрачено, оставшегося более чем достаточно, чтобы маленькая колония еще долго не испытывала недостатка в аспирине и зубных щетках. Они во многом зависели от цифровых технологий. Невозможно долго прожить без роботов, выполняющих разнообразные задания, и компьютерных систем, управляющих всем комплексом. Производить новые микросхемы на замену старым они не могли, однако капельмейстеры, которые все это предусмотрели, снабдили их огромным запасом комплектующих. Если не транжирить, хватит на многие сотни лет. У них также имелись планы для полной перезагрузки цифровой цивилизации. Когда для этого настанет время? В их распоряжении были машины, чтобы делать машины, чтобы делать машины и руководство, как ими пользоваться. Когда убедились, что все, всеиминутные потребности полностью обеспечены, дискуссия обратилась к наиболее очевидной на данный момент проблеме. Все повернулись к Мойре. «Мое оборудование пережило все без каких-либо потерь», — начала Мойра. «Последние три года для меня прошли довольно скучно». Все ко мне относились как к оранжерейному цветку. Время это я потратила, чтобы записать все мне известное о том, как со всем этим обращаться. Если я завтра вдруг умру, вы сможете разобраться. Очевидно, все мы женщины. Семь из нас еще могут иметь детей. Или точнее, производить яйцеклетки. Спрашивается, где нам взять сперму? Начнем с того, что 97% ее запасов, присланных земли, погибло при аварии в первый же день каменного ливня. то что осталось «Сохранилось лишь потому, что было распределено по десяти различным каплям. Все десять позднее ушли с Роем. Однако ничего из этого материала, насколько я понимаю, обратно не вернулось». Вмешалась Аида. Уставившись на Джулию, сидящую напротив, она объявила. «Как вам известно, я была с Роем, и могу вас заверить, что данный факт относительно образцов в десяти каплях был начисто проигнорирован и никогда не обсуждался» даже если кому-то и было известно о генетических материалах вскоре все позабылось джулия которая воспринимала эту тираду как атаку на нее лично возмутилась у нас было 800 здоровых мужчин и женщин и всех возможных этнических групп было повторила за ней аида у нас было усилия которые требовались чтобы сохранить несколько контейнеров с образцами в глубокой заморозке не соответствовали достаточно прервала их айви если мы начнем рожать детей «Их правнуки смогут изучить все записи, а потом устроить дебаты и вынести суждения, кому что следовало сделать. Сейчас не время для обвинений. Я присутствовал на совещании, когда Маркус назвал генетический архив человечества чушью собачей заметила Дина, и сама несколько удивилась, что поддерживает точку зрения Джулии. «Мы больше не можем себе позволить обманывать самих себя», продолжала возмущаться Аида и верить во всякое несуществующее дерьмо. «Если бы мы знали, — сказала Айви, — что в конце концов выживут лишь семь способных где-то рождению женщин, последние три года все здоровые мужчины только бы и делали, что мастурбировали в пробирке. А уж мы бы нашли способ все это надежно заморозить. Однако никому и в голову не приходило, что будет именно так. И не совсем понятно, насколько хорош оказался бы результат, — вставила Мойра. «Учитывая всю радиацию, через которую мы прошли, мне, вероятно, все равно пришлось бы чинить генетический материал вручную». «Чинить вручную?» – переспросила Джулия. «Мне следовало бы взять это в кавычки». Мойра подняла обе руки и согнула пальцы. «Очевидно, я бы делала это не буквально руками, однако вот с этим оборудованием она мотнула головой в сторону лаборатории. Я в состоянии взять отдельную клетку, сперматозоид или яйцо» и прочитать ее геном. Естественно, я опускаю сейчас множество подробностей. Суть в том, что я могу получить цифровую запись ДНК. После этого все становится задачей для компьютеров. Информацию можно изучать и сравнивать с огромными базами данных, которые являются частью лабораторного оборудования. Можно определить участки хромосом, где ДНК повреждена космическими лучами или радиацией реактора. Дальше можно исправить повреждения имплантировав на это место то, что гипотетически находилось там изначально. «Похоже, требуется много работы», — сказала Камила. «Если я могу чем-нибудь облегчить твой труд и оказаться полезной, я полностью в твоем распоряжении». «Спасибо. Нам всем предстоит этим заниматься, и не один месяц, прежде чем мы чего-нибудь достигнем», — ответила Мойра. «Больше делать все равно особенно нечего». «Прошу прощения, но что мы вообще обсуждаем, раз у нас нет спермы?» – спросила Аида. «Сперма нам не понадобится», – ответила Мойра. «Чтобы забеременеть, спермы не понадобится? Вот это новость!» Аида резко расхохоталась. Мойра не утратила спокойствия. «Существует процесс, который известен как партеногенез, буквально девственное рождение. При нем из обычной яйцеклетки получается эмбрион, у которого только один родитель». На животных такие эксперименты уже проводились. На людях опыты не ставились исключительно из этических соображений, да в них и не было особого смысла, учитывая, что мужчины и без того всегда были готовы оплодотворять женщин при любой возможности. «А здесь, Мойра, ты сможешь это сделать?» спросила Луиза. «Принципиально это ничуть не сложнее тех штучек, которые я описывала применительно к восстановлению поврежденной спермы. В известном смысле даже проще». «Ты можешь сделать нас беременными от самих себя?» — уточнила Фекла. «Да, всех, кроме Луизы». «У меня может быть ребенок, которым и я стану и матерью, и отцом?» — произнесла Аида. Мысль явно показалась ей привлекательной. Внезапно перед ними обнаружилась не прежняя издерганная колючка, а мягкая, вдохновенная девушка, сумевшая очаровать власти во время жребия. «Придется немного потрудиться в лаборатории», — кивнула Мойра. «Но, собственно, для такой работы лабораторию и старались сюда дотащить». «Все на какое-то время задумались», — первой заговорила Джулия. «Выступлю в своей традиционной роли невежды в научных вопросах. Получается, ты предлагаешь нас клонировать?» Мойра кивнула. Кивок означал «не да», но понимаю твой вопрос. «Есть разные способы, Джулия. Один из них действительно подразумевает создание клонов, потомство генетически идентичного матери». «Нам бы этого не хотелось. Начнем с того, что это не решит нашей основной проблемы — отсутствие мужчин». Камила подняла руку. Мойра, явно недовольная, что ее постоянно прерывают, моргнула, но потом все-таки кивнула Камиле. «А это действительно проблема?» — спросила та. «Если у нас есть лаборатория, и мы можем делать клонов, неужели это плохо? Общество без мужчин. Хотя бы на несколько поколений». Мойра двинула ладонью в ее сторону, заставив камилу замолчать. «Это уже следующий вопрос. С данным вариантом партеногенеза существует еще одна проблема, и заключается она в том, что, повторюсь, все потомство будет генетически идентично. Точные копии. Чтобы добиться генетического разнообразия, нам потребуется так называемый меотический партеногенез. Рассказывать тут можно долго». Но главное, что при обычном половом размножении, при миозе, происходит обмен хромосомами. Это разновидность естественной рекомбинации ДНК. И она объясняет, почему твои дети выглядят примерно, как ты, но не в точности, как ты. В той форме портеногенеза, которую предлагаю я, скрещивание тоже будет происходить. И оно внесет элемент случайности. «Как насчет мальчиков и девочек?» – уточнила Дина. «С этим сложнее», — произнесла Мойра. «Над синтезом Y-хромосомы придется помучиться. Я бы предположила, что первая очередь новорожденных или даже несколько первых будет состоять только из девочек, поскольку нам в первую очередь нужно увеличить население. Тем временем я буду работать над Y-хромосомой. Надеюсь, со временем появятся и мальчики. Но все эти девочки, а впоследствии и мальчики будут сделаны из нашей собственной ДНК?» спросила Айви. «Да. И генетически они будут совсем как мы?» «Если я ничего по этому поводу не сделаю», ответила Мойра. «Они будут друг другу как сестры. Скорее, даже ближе, чем просто сестры. Но есть кое-какие приемы, которые я могу применить, чтобы из одного и того же исходника получился более широкий диапазон генотипов. Возможно, они будут скорее как двоюродные сестры. Не знаю точно, этого еще никто не делал». «Мы сейчас о проблеме кровосмешения?» – уточнила Дина. «У меня именно такое чувство. Потеря гетерозиготности, да. Получилось так, что я об этом кое-что знаю. Поэтому меня и направили в регулярное население. Из-за твоих работ по черноногим хорькам и так далее», – кивнула айви «Да, все это очень похоже на наши проблемы. И я хочу сейчас сказать, с черноногими хорьками мы проблему решили. Решим и нашу». Она говорила с такой энергией и убежденностью, что все умолкли и уставились на нее, ожидая продолжения. «Надеюсь, по крайней мере, на интуитивном уровне теперь всем все ясно?» — продолжила Мойра. Фраза явно адресовалась Джулии, которая со слегка обиженным видом отрезала. «У моей дочери был синдром Дауна. Больше мне нечего сказать». Мойра кивком обозначила понимание и продолжила. «У всех нас имеются генетические дефекты». Когда размножение происходит более или менее случайным образом, в обширной популяции существует тенденция к поглощению этих дефектов за счет усреднения. Все как бы само собой образуется. Однако, когда у обоих родителей присутствует один и тот же дефект, вероятно, он проявится у ребенка. Так что со временем мы обнаружим все те неприятности, которые у нас в сознании ассоциируются с близкородственным скрещиванием. «Значит, — сказала Луиза, — «Если мы последуем твоему плану, и у нас будет семь групп чего-то вроде братьев и сестер, пусть даже двоюродных, это будет недостаточная гетерозиготность. Это будет недостаточная гетерозиготность, если я правильно поняла твой вопрос», — сказала Мойра. «Если у кого-то есть генетические предрасположенности к определенному заболеванию, скажем, у меня семейная история альфа-таллосемии», — сказала Айви. «Прекрасный пример». К счастью, на Старой Земле, прежде чем она погибла, составили огромную базу такого рода заболеваний. «Эта база сейчас здесь», – Мойра указала в сторону лаборатории. «Мы достаточно хорошо знаем, какие дефекты в каких хромосомах ответственны за альфа-толосемию. Если у меня будет твоя яйцеклетка, я могу найти, исправить эти дефекты, прежде чем приступать к партеногенезу. У твоего потомства таких дефектов не будет». «Если исключить случайную мутацию в будущем, болезнь никогда не вернется». Дина подняла руку. «У моего брата муковисцидоз. Я сама не проверялась». Подняла руку и Джулия. «Три моих тетушки умерли из-за одной и той же формы рака груди. Я проверялась. У меня тоже есть этот ген». «Ответ во всех этих случаях один и тот же», — сказала Мойра. «Раз для заболевания существует генетический тест...» Это по определению означает, что нам известен дефект, который за него отвечает. Дефект можно исправить. К беседе присоединился еще один голос. «Как насчет биполярного расстройства?» Все уставились на Аиду. Она проживет остаток жизни и отправится на встречу с Создателем, не имея надежд не только на подругу, но даже и на дружескую беседу. Соответственно, никого ее вопрос особо не обрадовал. Однако уже то, что она его задала, означало, что она способна на самоанализ, которого до сих пор за ней не замечали. Мойра призадумалась. «Мне надо будет почитать литературу. По-моему, к нему в определенной степени существует фамильная предрасположенность. Если ее можно проследить до участков в соответствующих хромосомах, то да, биполярное расстройство можно лечить, как и любую другую болезнь». «По-твоему, его следует лечить?» — спросила Аида. Все посмотрели на Луизу. Так и внула. «Мы давно уже перестали воспринимать психические заболевания как нечто относительно несерьезное по сравнению с телесными. Я считаю, их надо лечить аналогичным образом». «По-твоему, его обязательно лечить?» Луиза чуть покраснела. «К чему это ты сейчас клонишь, Аида?» «Я много об этом читала», — сказала Аида. «Существует точка зрения, что биполярность — полезный приобретенный признак». «В неблагоприятных обстоятельствах ты впадаешь в депрессию, прячешься, экономишь силы. Когда обстоятельства меняются, ты вступаешь в действие с удвоенной энергией. И ты хочешь сказать, собираетесь ли вы лечить мое потомство против моей воли? Что, если я хочу иметь множество биполярных детишек?» Последовавшую за этим озадаченную тишину прервала Камила. «Как насчет агрессии?» Теперь все повернулись к ней, словно сомневаясь, что правильно ее расслышали. «Я серьезно», — сказала она. Потом посмотрела на Аиду. «Я не пытаюсь преуменьшить страдания, которые приносит тебе твоя болезнь. Но за всю историю человечества агрессия причинила куда больше бед, чем любое биполярное расстройство. Если уж мы собираемся исправлять те аспекты человеческой психики, которые приносят страдания, не следует ли устранить и тенденцию к агрессивному поведению?» «Это не одно и то же», — начала была Мойра, но ее перебила Дина. «Одну минутку». «Я агрессивна. И всегда была. Да, я чуть было не попала в олимпийскую футбольную сборную. И вообще, это для меня единственный способ хоть чего-то добиться, направить свою агрессию на что-нибудь полезное». Дина мотнула головой в сторону Фёклы. «Эй, да ты на неё посмотри! Сколько раз она нас вытаскивала из задницы благодаря своей агрессивности!» Фёкла кивнула. «Да, Дина меня саму спасла, агрессивно нарушив правила космической станции. Проблема не в агрессии» а в отсутствие дисциплины. «Человек может быть агрессивен», — она указала взглядом на Дину, «и быть при этом конструктивным членом общества, если держит страсти под контролем». Тут она бросила многозначительный взгляд на Аиду, которая фыркнула и отвернулась. «То есть ты предлагаешь вывести породу людей с повышенной дисциплиной и самоконтролем?» — переспросила Айви. «Не уверена, что я все правильно уловила». «По-моему, Камила просто хотела сказать, что определенные черты характера, доведенные до нездоровых пределов, ничуть не лучше диагностируемых психических заболеваний как таковых, если не хуже», заметила Джулия. «Не надо за меня говорить», возмутилась Камила. «Пожалуйста, Джулия, никогда больше не смей за меня говорить. Я всего лишь пыталась помочь», возразила Джулия. Но там, где в голосе прежний JBF прозвучал бы упрек, сейчас слышалась лишь усталость». «Ну, а я просто хочу сказать», — снова мешалась Дина, «что не желаю, чтобы на меня навешивали ярлыки генетического урода, которому в будущем человечества нет места». «Никто о тебе и не говорит», — сказала Айви. Камила имела в виду тех недоумков, которые ее чуть не убили за то, что она хотела учиться. «А сама-то ты что думаешь?» — спросила Фекла у Айви. «Примерно то же, что и ты. Агрессия приемлема». «Ее следует держать под контролем, задавать ей направление, но средством для этого служит интеллект, разумное мышление». У Аиды это вызвало смешок. «Ой, простить мне что-то рой пришел в голову. 800 человек, тщательно отобранных за свой интеллект и разумное мышление. Под конец все наши мысли были лишь о том, у кого какой вкус. Никто из нас друг друга не ел», — возразила Айви. «Но вы все об этом задумывались», — ухмыльнулась Аида. Дина громко хлопнула ладонью по столу, посидела еще мгновение с закрытыми глазами, потом вскочила и вылетела из комнаты. «Подозреваю, что ей не хватает дисциплины или интеллекта, чтобы контролировать агрессию», — снова хихикнула Аида. «Это такая разновидность самодисциплины», — пояснила фёкла «Чтобы ей не пришлось тебя убивать». «Видишь ли, Аида, думать и делать не одно и то же. Для этого и требуется дисциплина». «Радость моя, но что ты имеешь в виду, говоря о дисциплине?» — спросила ее Мойра. «Я сейчас пытаюсь перевести это слово на язык генетики. Я могу найти генетический маркер для муковисцедоза, но не уверена, что это возможно для дисциплины». «Некоторые расы дисциплинированы, факт», — ответила Фекла. «Японцы дисциплинированнее, чем итальянцы». Она наградила Аиду взглядом, способным любого приморозить к стулу. Но Аида лишь триумфально расхохоталась, задрав подбородок. «Про римские легионы ты забыла, но продолжай, будь любезна!» «Мужчины, дисциплинирование, чем женщины. Тоже факт. Должны быть гены!» Снова повисло молчание На сей раз его нарушила Луиза. «Сейчас, Фекла, я вижу тебя с такой стороны, с какой раньше не знала. Можешь называть меня российской если хочешь. Ты сейчас скажешь, это воспитание, культура? Не согласна!» «Если тебе не больно, ты не реагируешь на боль. И еще гормоны». «Что там насчет гормонов, любовь моя?» — уточнила Мойра. Ее нежные чувства к Фекле были всем очевидны и даже помогали ослабить напряжение в комнате. «Мы все здесь знаем, когда определенные гормоны и эмоции очень сильные. В другое время нет. Это генетика». «Или эпигенетика». «Мы и правда не знаем», — ответила Мойра. «Все равно», — не сдавалась Фекла. Я про то, что людям, которые будут сотни лет жить в жестянках, нужна дисциплина. Не сверху, изнутри. Если в твоей генетической лаборатории можно это организовать, то нужно». «Мы так и не обсудили точку зрения Айви», — сказала Луиза. «Что ключом является интеллект». «Да», — подтвердила Айви, многозначительно взглянув на Аиду. «Меня перебили». Аида прикрыла рукой рот и театрально усмехнулась. Айви продолжила если мы действительно собираемся улучшить наше потомство генетическим путем по моему нам следует обратить взгляд на самое важное качество это очевидным образом интеллект почему ты думаешь что он важнее прочих уточнила луиза посредством интеллекта ты осознаешь необходимость проявить дисциплину если ситуация к этому обязывает ну или действовать агрессивно или не действовать. Я полагаю, что человеческое сознание достаточно гибко и что можно стать любым из тех человеческих типов, которые описала Камила, Аида и Фёкла. Но все они имеют в основе то, что отличает нас от животных, наши мозги. «Есть много разновидностей интеллекта», — заметила Луиза. Айви мотнула головой. «Читала я про всякий эмоциональный интеллект. И что там ещё у тебя в списке? Ладно, пускай. Но ты-то прекрасно знаешь, о каком именно я говорю» не зная, что он обусловлен генетически. Стоит только изучить школьные оценки и экзаменационные баллы евреев-ашкенази». «Как представитель евреев-сеффардов», — ответила Луиза, — «я даже не нахожу, что по этому поводу сказать». «В конечном итоге мы просто нуждаемся в мозгах, вот и все», — продолжила Айви. «Мы давно уже не охотники и не собиратели. Мы живем как пациенты реанимации». «И жизнь нас поддерживает вовсе не храбрость, не физическая сила и не прочие качества, полезные для пещерного человека, а наша способность управляться со сложной техникой, наша к ней страсть, и плодить нам следует маленьких гиков». Айви повернулась, чтобы смотреть Аиде прямо в лицо. «Ты хотела реализма? Твои претензии к ней?» Она мотнула голову в сторону Джулии. «И к ее окружению заключались в том, что они предлагали плацебо, закрывали глаза на факты. Прекрасно». «Вот тебе факты. Все мы тут гики. И есть смысл сделаться гиками продвинутыми». Аида насмешливо покачала головой. «Ты совсем забыла про человеческий фактор. Потому-то ты и плохой лидер. Потому тебя и заменили Маркусом, пока власть была у тех, кто хоть что-то соображал. И потому мы, в конце концов, здесь оказались». «Оказались. Причем в полной безопасности», — согласилась Айве. «В отличие от тех, кто пошел за тобой. и Эти все мертвы». «Они мертвы!» — сказала Аида. «А я жива и вижу, чем все кончится. Вы запрете меня в капли, чтобы я производила для вас генно-модифицированных младенцев, а вы их будете у меня отбирать!» И она разрыдалась. «Она совсем как я, только в худшем варианте», — пояснила Джулия. «Видит множество вариантов, большинство, учитывая текущую ситуацию, довольно мрачные, и поступает соответственно». «Неожиданный для тебя уровень самоанализа, Джулия», — заметила Мойра. «Ты и понятия не имеешь о моем уровне самоанализа», — отрезала та. «Большую часть жизни я провела в состоянии клинической депрессии. Одно время принимала лекарства, потом прекратила. Прекратила потому, что лекарство делали меня дурой, и я решила, пусть лучше мне будет плохо, но дурой я не буду. Я — это я». «В определенной степени депрессия обусловлена генетически», — сказала Мойра. «Хочешь, я сотру соответствующие гены у твоих детей?» «Ты меня прекрасно слышала», — ответила Джулия. «И всем вам теперь известно, какое я приняла решение. Страдать, раз от этого есть польза, общество погибнет, если в нем не будет таких, кто, подобно мне, видит разные сценарии, позволяет им разыгрываться без ограничений у себя в голове, предвидит наихудшие варианты и принимает меры, чтобы до них не дошло. Если цена этого, цена того, что твоя голова переполнена мрачными предчувствиями, страдания, то так тому и быть». «И ты хочешь такого для своего потомства?» «Разумеется, нет», — сказала Джулия. «Если бы только была возможность получить одно без другого, дар предвидения без боли, я бы ни секунды не колебалась». «Людей с такой ментальностью нам нужно совсем немного», — заметила Фёкла. «Если перебрать, будет Советский Союз». «Мне сорок восемь», — сказала Джулия. «Если повезет, я рожу еще одного. Остальные могут штамповать детей лет двадцать». «Сами посчитайте соотношение!» «Поразительно! Мы уже соревнования устроили!» – простонала Камилла. «Простите, что я вообще завела этот разговор!» Тут общее внимание привлек резкий стук. Все повернулись к окну банана. Оно было не слишком большим, размером в тарелку. Последние три года по другую его сторону был лишь лед, так что о его существовании успели забыть. Однако сейчас сквозь окно был отчетливо виден окружающий пейзаж что, впрочем, скорее способствовало головокружению. За окном была Дина, пристегнувшаяся к вращающемуся Тору. Она надела скафандр и вышла наружу через шлюз. Убедившись, что привлекла к себе внимание, она прилепила к стеклу небольшой предмет. Комок чего-то, вроде пластилина, к которому крепились провода и электронное устройство. Дина нажала на устройстве кнопку И его экран начал обратный отсчет десятиминутного интервала времени. Аида звонко расхохоталась и захлопала в ладоши. «Что она вытворяет такое?» — спросила Джулия. «Это взрывное устройство», — объяснила Айви, «которое убьет нас всех через 10 минут, если она его не уберет». Обернувшись, Айви обвела взглядом комнату. «И чего же она добивается?» — потребовала Джулия. «Думается, моя подруга имеет в виду, что если мы не в состоянии прийти к решению за десять минут, человечество не заслуживает того, чтобы существовать и дальше», — объяснила Айви. Примерно полминуты все молчали. Потом заговорила Мойра. «Как насчет такого? Каждая женщина сама решает, что будет с ее яйцеклетками». Не услышав возражений, она продолжила. «Давайте я все же проговорю, чтобы всем было ясно». «Если речь идет о настоящей болезни, которая значится в литературе, которая официально считает болезнью медицина, я ее вылечу. Неважно, телесная она или душевная, неважно, сколько таких заболеваний у каждого из вас, я вылечу все, прежде чем продолжить. Однако...» Тут она улыбнулась и подняла указательный палец. «После этого у каждого будет одно бесплатное». «Бесплатное что?» спросила Фекла. «Изменения». «Улучшение, по вашему выбору, я применю его к геному оплодотворенной яйцеклетки, из которой получится ваш ребенок, и только ваш, других никто заставлять не вправе. Поэтому, Камилла, если ты считаешь, что для улучшения человечества следует избавить его от агрессии, я изучу научную литературу и найду способ добиться этого генетическим путем. тоже относительно ко всем остальным и к их идеям насчет того, как улучшить человечество. За собственных детей все решают сами». «Все задумались» осторожно переглядываясь, прикидывая чужую реакцию. Айви глянула на таймер. «У кого-нибудь есть вопросы? Осталось восемь минут». «Думаю, нам столько не понадобится», — сказала Луиза. Айви посмотрела в глаза каждый по очереди, потом перевела взгляд на окно и подняла большой палец. Глаза Дины, видимые сквозь два стекла, оконная и куполообразного шлема скафандра, повернулись к пальцу Айви. Она кивнула. Мойра улыбнулась и тоже подняла большой палец, что также было отмечено Диной. Потом Фёкла, потом Луиза, камила Джулия. Все взоры обратились на Аиду, которая опустила глаза. По сути, она всегда была скромной. «Да мне-то что?» — пробормотала она. «Ты должна показать ей, что проголосовала», — сказала Айви. «Серьёзно?» «Ты хочешь сказать, что я могу единолично уничтожить человечество, просто не подняв большой палец в ближайшие семь минут?» Пёкла вытащила из кармана комбинезона нож и выщелкнула лезвие. Размахивать им она не стала, просто сделала вид, что чистит себе ногти. «Или так», — заметила она, — «или народонаселение внезапно уменьшится с восьми до семи человек, которые принимают единогласное решение Усмехнувшись, Аида выбросила вперед руку большим пальцем вниз. «Объявляю проклятие!» — заявила она. Луиза громко вздохнула. «Это не мое проклятие, и оно падет не на ваших детей, нет. Я не настолько злобная, как вы все думаете. Это ваше проклятие. Вы его сотворили, собираясь сделать то, что задумали, и падет оно на моих детей. Я-то знаю, я вижу, что будет. Ведь это я плохая, я каннибал!» Та, с кем никто не хочет знаться. Мои дети, чтобы я для них не выбрала, всегда будут отличаться от ваших, потому что вы должны понимать. Вы только что решили создать новые расы. Семь новых рас. Они разделяются навсегда и будут отличаться друг от друга точно так же, как ты, Мойра, отличаешься от Айви. Они никогда не сольются в единую расу. Так уж устроено человечество. Через тысячи и тысячи лет потомки вас шести будут смотреть на моих потомков и говорить «Смотри-ка, дитя Аиды!» «Каннибал, злой, проклятый! Они перейдут на другую сторону улицы, сплюнут под ноги. Вот что вы сейчас сотворили своим решением. И я создам свое дитя. Своих детей. У меня их будет много. Такими, чтобы выдержать это проклятие, пережить его и победить!» Аида обвела взглядом комнату, вглядываясь глубоко посаженными черными глазами в каждую женщину по очереди. Потом посмотрела на окно, чтобы встретиться глазами с Диной. «Объявляю! Проклятие!» — повторила она, потом медленно повернула руку пальцем вверх. Дина отлепила заряд от окна. Она не знала, что сейчас сказала Аида, да ей было и наплевать. Обычные Аидины претенциозные штучки. На таймере оставалось еще несколько минут. Можно было просто его отключить, но ей хотелось прогуляться. То, что произошло сейчас в банане, выглядело не слишком симпатично. Дина устала находиться с этими людьми в замкнутом пространстве, даже с теми, кого любила, и не испытывала особого желания сейчас с ними воссоединяться. Она отстегнула карабин и отпустила неторопливо вращающийся тор. Угловой момент отбросил ее к стене ущелья. Дина давно привыкла двигаться в невесомости, поэтому выполнила хорошо рассчитанное сальто, спружинила ногами, чтобы погасить скорость, потом включила магниты в подошвах и пошла по стене. При столь слабой гравитации можно было выбирать любое направление. Восхождение на вертикальную скалу практически не отличалось от горизонтальной прогулки по дну каньона. Динамики в шлеме издали звук оповещений, что с ней установлено голосовое соединение. Это была Айви. «Гулять отправилась?» «Угу. Слушай, мы тут кое-что обнаружили». «Ну, все проголосовали, кроме тебя». «Хм, тоже верно». Дина посмотрела на таймер. Читать его показания теперь было нелегко, поскольку она приблизилась к «Терминатору» бритвенно-острой границы между светом и тенью, и яркая стена каньона отражалась в экране. Наклонив таймер, чтобы видеть получше, она обнаружила, что он вот-вот перейдет через отметку в 60 секунд. «Ничего страшного». У меня целая минута, чтобы решить. Ну, тебе хоть интересно, до чего все мы остальные договорились? Доверяю твоему выбору. Хотя да, мы решили, что все наши дети должны быть похожими на тебя. Очень смешно. Дина пересекла терминатор. Взошло солнце. Свободной рукой она опустила на шлеме солнцезащитный козырек. Мойра уже приступила к работе. Из-за этого Аида и разыграла такую драму? Ну да. 35 секунд. Серьезно, что вы там решили? Одно генетическое изменение на мамочку. Вот оно что. И что же ты выбрала? Наделать умненьких детишек и все прямые, как гвозди. Как ты догадалась? Интуиция. А ты, Дина. Дина услышала в голосе подруги первые нотки беспокойства. Она бросила взгляд на дно ущелья, на беспомощно вплавленную в металл колыбель человечества и на секунду вообразила, как швыряет туда заряд, словно разгневанная богиня-молнию. Она думала о Маркусе, о детях, которые у них могли быть, какими бы они стали. Маркус был в известном смысле еще тем отморозком, однако умел держать себя в руках. Как Дина только что осознала, на самом деле... Она выбежала из банана, шарахнув перед этим по столу, не из-за Аиды. Та ее пыталась спровоцировать, это верно. Однако истинная ярость, которая все это время в ней разгоралась, началась с Камилы и ее слов насчет агрессии, которые, как Дина теперь понимала, относились не столько даже к ней, как к Маркусу. Сейчас ей хотелось схватить Камилу за шкирку и усадить перед экраном, чтобы та еще раз взглянула на последние минуты его жизни. Маркус был героем. Дине казалось очевидным, что Камилла хотела бы лишить человечества героев. Желание свое она выразила через слова об агрессии. И это тоже было агрессией с ее стороны, пассивной агрессией, которую Дина с ее воспитанием не могла не счесть коварной и в конечном итоге даже более разрушительной, чем открытая агрессия. Это и взбесило ее до такой степени, что она не могла больше там оставаться. «Дина?» — снова спросила Айви. «Я дам начало расе героев», — объявила Дина. «В жопу вашу Камиллу!» «Это будет довольно увлекательно. Сотни лет в закрытых помещениях вместе с расой героев». «Маркус как-то справлялся», — ответила Дина. «Он был тот еще отморозок, но умел придерживаться правил. Это называется кодекс чести». Она швырнула взрывчатку высоко вверх. «Так ты голосуешь «за»?» «Ну да». Дина смотрела, как заряд постепенно уменьшается на фоне звездного неба. Красные огоньки светодиодного таймера сверкали, словно маленькие рубины. «Единогласно!» — объявила Айви. Дина поняла, что та сообщает это остальным женщинам в банане. «Первый и последний раз», — подумала она. От красного огонька осталась едва различимая точка. «Словно Марс», — подумала с Дине, — «только ярче и отчетливей». Затем он беззвучно превратился в яркий желтый шар и начал быстро увеличиваться и темнеть.